Глава двадцать вторая Дмитрий Воронцов «Ты спасла меня!» «Мы!» — шепчет моя курочка, прижавшись ко мне всем телом, будто боится отлепиться. «Ликуся! И Виктор, и Таня, и Глафира тут!» «Я счастливый человек!» — улыбаюсь я, чувствуя, что мою щеку стянуло что-то. «Это так вы пытались разбудить спящего красавца!» Только Лика могла так меня обслюнявить. А ты меня целовала, Коко? Делала мне дыхание рот в рот и непрямой массаж сердца. Хотя ты и прямой могла бы, с тебя станется. «Придурок!» — улыбается моя будущая жена сквозь слезы. «Это точно. Таких родственничков себе умудрился оттопырить. Врагов не надо. Сонь, я как лучше хотел». И матери твоей сказал, что хочу, что мне ее благословение нужно. А она так обрадовалась, чаю мне предложила. Черт, я и вправду придурок. Я знаю, все знаю. А еще вот, мне в руки ложится бархатная коробочка. Откуда? Куся тебя сдала с потрохами. И знаешь, ну, пока ты не совершил самую большую на свете глупость и не сделал предложение родственнице-отравительниц. У меня подарок для тебя». «Как? Еще один?» Придворно удивляюсь я. «Ну уже удиви меня!» Я думал, что вот уже получил все в этой жизни, что большего просто и желать уже грешно, что я самый счастливый человек на Земле, что... Вот! В руке моей женщины странная пластмассовая штуковина, похожая на градусник. Только шкала у этого термометра странная. «Там всего два деления, горящие бордовыми полосками. Но ведь это...» «Ну что, передумал? Это же все по-новому!» «Это не я, придурок. Это ты, глупая курочка!» Задыхаюсь я от восторга. «Как бы не сдохнуть от всепоглощающего чувства бескрайнего счастья!» «Интересно, часто люди отдупляются от восторга? Или я буду первопроходцем?» «Лежи! Тебе нельзя!» Шепчет эта дурында, глядя, как я сползаю с больничной койки на пол. «Мне теперь все можно!» — рычу я, припадая на одно колено. «Черт, правильно, что ли, все делаю!» Или снова выгляжу круглым, упавшим с молотилки дураком. Скорее всего, второе, конечно. Потому что нормальные люди делают предложение, облачившись в брионе и свинком рос на перевес. А я как босяк в пижамных брюках и майке-алкоголичке. Ты же выйдешь за меня, Коко, и позволишь мне насладиться отцовством с самого появления на свет моего наследника. О да, мой великан, ее губы впиваются в мои, и я, наверное, умираю от счастья. Только как быть, если родится еще одна маленькая принцесса? Тогда придется нам поднапрячься, потому что я не остановлюсь, пока ты не родишь мне сына». Даже если для этого мне придется воспитывать целый выводок маленьких кусь. Смеюсь я. И не шучу сейчас, кстати. Софья Баранкина. «А что это там на пальчике у нашей королевы-матери? Сияет, аж слепит!» — засмеялась Глафира Карловна, стоящая возле праздничного стола с бокалом в руке. «Неужели курочке все-таки удалось взять тебя за яйца?» — хохотнул Виктор, за что тут же получил тычок от Татьяны. — Баранов, тут дети все-таки! — зашипела она. — Бедный Виктор, она его сейчас вилкой ткнет. — А что я такого сказал? Курочки и яйца — две вещи неразделимые. Я очень рад, что моя крестница будет расти в полноценной семье, вот и все. Мама, папа, дочь — это же... Это надо отметить, и не соком, Софья, шампанское. Нет. «Никакого шампанского!» Слишком громко выдохнул Дмитрий, пересадив в стульчик нашу с ним девочку. «Да, нашу. Уже почти официально!» Кроха недовольно нахмурилась. «Конечно, кому охота переселяться из теплых объятий отца в пластмассовый стул?» Но потом, видно, вспомнила про смешную конусообразную шапочку на своей голове и передумала рыдать, занявшись праздничным антуражем. «А почему это?» — прищурилась Глафира но в глазах этой странной дамы запрыгали бесенята. «Неужели?» А мы не хотели рассказывать нашим невмеру прозорливым друзьям самую восхитительную новость. Хотели сначала сами насладиться своим тихим счастьем. Но разве можно утаить шило в мешке? «Ура!» — взревел Виктор. Близнецы вскочили со своих мест. Даже сдержанная Татьяна заключила меня в свои объятия и я вдруг почувствовала, что моя жизнь навсегда меняется. Кроха протянула ко мне ручки. «Не трогай, она тяжелая!» — бросился мне на перерез Дмитрий. «Веселая суета! Праздник!» «Дмитрий Олегович, тут к вам!» Голос Галины Павловны прозвучал, словно тревожный набат. Я не сразу смогла осознать, что сейчас на мою голову свалятся небеса. Посмотрела на моего великана который превратился в каменное изваяние, прижав к груди нашу девочку. — Ты! — прошептал он, не сводя глаз с красивой женщины, стоящей посреди нашей гостиной. — Черт! Так вот ты какая! — Алиса, я ведь прав? — Неужели так изменилось? — Лучше стало. Можешь не отвечать. — И так знаю. — ухмыльнулась красавица, стала похожа на какую-то мелкую хищницу. Я приехала за девочкой. — Год еще не прошел, — прорычал Дмитрий. Я стояла, как громом пораженная, и казалось, что все происходит не со мной. Ликуся, наша малышка, это не может быть правдой, не должно, не отдам. — Да, но ты же тоже решил играть не по правилам. Хорошо, добрые люди нашли меня и сообщили, что ты решил себе ребенка присвоить. Матушка от твоей невестушки подсуетилась. Видать, любит вас до одури. Она ведь тебе не нужна. Иначе ты бы не подбросила ее, как котенка, мне под дверь. В голосе великана ярость и боль. И от этого мне становится еще страшнее. Она очень хорошая инвестиция, Димочка. На губах Алисы зазмеилась улыбка. И, кстати, я с адвокатом приехала. Я не смогу работать вечно? А ты же не бросишь свою кровиночку? Дим, ну чего ты? Ну зачем тебе эта головная боль? Я и думала, что ты ее сдашь в дорогую богадельню. Ты же эгоист до да мозга костей. Что не так пошло? Все не так. Новый год, каникулы и... Куда мне до тебя? В голосе великана звучат людоедские нотки. Девочку я забираю. Уже нашла ей место в хорошем пансионате. Соберите вещи, малышки. Мой адвокат отвезет ее на место. Ты ей никто, Воронцов. И это твоя невеста? Или кто она там? И подавно. Так что я вас обескровлю, если попробуете мне помешать. Только теперь замечаю за спиной биологической матери Ликуси невысокого, одышливого мужчину, вытирающего платочком вспотевшую лысину. Тишина в комнате стоит гробовая. Такой контраст с той радостью и счастьем, которые населяли нашу квартиру какие-то минуты назад. Но кажется, что прошли годы. Алиса медленно подходит к Дмитрию. Ликуся утыкается носом в его грудь, хнычет, когда чужие руки дотрагиваются до ее тела. Мой великан играет желваками, не расцепляет своих объятий. «Я не могу больше, слезы обжигают щеки» мама моя девочка вдруг смотрит на меня и впервые в жизни назвав меня мамой мама и я срываюсь с места не отдам никому Ликуся вертится в объятиях холеной женщины которая держит ее на вытянутых руках словно шелудивого котенка моя кроха извивается вот вот вывернется из ее рук упадет дмитрий готов ее подхватить эта девчонка просто балованная соплячка Морщится Алиса, разжимает пальцы. Я замираю. Упадет! Она же упадет сейчас! Но... Тима, смотри! Она идет! Идет! Шепчу восторженно, глядя, как наша дочь делает первые шаги. Такие крошечные. Пухленькие ножки топочут по паркету. И это самый восхитительный звук. Мама! Улыбается заплаканная малышка, тянет ко мне ручки. Папа, куся Куся!» Где-то за гранью звучит трель телефона. «Я не вижу и не слышу ничего вокруг. Мои любимые — центр вселенной. И я буду... Я буду биться до последнего вздоха!» «Так, все!» Голос Глафиры разрывает сгустившийся воздух. Она смотрит на адвоката Алисы, как на таракана. «Надо же! Эта райская птичка умеет быть и такой, стальной и непреклонной!» Ты ведь узнал меня, Борис Аркадьевич. только не ври, что не узнал своего наставника, бывшего двоечник. Узнал, кивнул Толстяк. Значит, понимаешь, что ты заведомо просрал это дело. Кстати, я тебе на почту один документ отправила только что. Ознакомься. Вот весь подарок опорхали гады. Господа воронцовы, ваше прошение об удочерении воронцовой Анжелики, прости, Господи, ну и имичка Дмитриевны. «Удовлетворено. Пока только Дмитрий законный отец. Но я думаю, что после заключения брака настоящая мама нашей малышки вступит в свои права». «Настоящая? Мадам, как вас там?» Смотрит она на Алису, как на что-то незначительное. «Это та, которая не спала ночей, лечила и ухаживала за дочерью». «Кстати, иск о лишении вас родительских прав тоже уже в суде». «И я это дело выиграю, клянусь прической своей!» «Глафира Карловна, но пока эта женщина не лишена прав, она имеет такое же право на ребенка, как и отец!» Снова промакивает лоб платочком Борис Аркадьевич. «Правда?» — встает со своего места Виктор Баранов. «Сейчас он не похож на милягу Балагура, глаза как прицелы!» «Эта женщина может быть привлечена к уголовной ответственности!» Оставление в опасности лица заведомо беззащитного. Покушение на жизнь ребенка. Еще перечислять, а, адвокат? Заявление от отца Анжелики давно лежит у меня на столе. Даем ход делу, Алиса Батьковна. Тогда можете забыть о своих контрактах, зарубежных вояжах и свободе в принципе. Уж поверьте, я подсуечусь. В порошок сотру за крестницу. Я чувствую руки Дмитрия на своих плечах. Илика мажет мою щеку слюнями. Смотрю в злые глаза красавицы, которой дочь не нужна. Мы выиграли. Мы отстояли нашу малышку. Мы будем счастливы. Мы семья, настоящая. Все мы. И барановы, и глафира. Я так вас люблю. Шепчет мой великан. Вместе навсегда. Да. Счастливо улыбаюсь я, провожая женщину, подарившую нам самую замечательную на свете кроху. «Мама!» — радостно говорит Ликуся. «Той! Той!» «Точно! Торт же!» — улыбается Татьяна.